В воздух взметается широкий рукав монашеского одеяния. Сильный удар правой руки сбивает меч в бок, и маневр горца своей цели не достигает. Прижимаясь к правой руке нападающего, монах проворачивается на месте, и его локоть с размаху бьет горца по затылку. Звякнув о корни, выпадает из руки меч. А руки монаха уже протягиваются к голове нападавшего. Даже отсюда я слышу сухой хруст шейных позвонков. Ноги горца подгибаются, и он оседает на землю. Подняв с земли меч, братрон вкладывает его в руку противника. Он заслуживает того, чтобы умереть с мечом в руке. Хрусташка в выборе противника. Здесь я с ним совершенно солидарен. Для того, чтобы срубить такого рукопашника, одного человека явно недостаточно. Солдаты и коты молча переглядываются. Одно дело видеть монахов на тренировках, и совсем другое — наблюдать, как безоружный человек расправляется с вооруженным и окольчуженным противником. Такое не каждый день увидеть можно. Однако суть до дела, а в лесу и на поле еще три сотни вооруженных горцев. Неважно, насколько мы хороши и сильны в рукопашной, но против такого количества противников нам не устоять, просто массой задавят. И слабым утешением будет то, что мы успеем прихватить с собой изрядное количество нападавших. Все равно цели своей они достигнут. Надо отдать должное одноглазому. Он оказался куда более опасным противником, чем я думал. Один фокус с контрнаблюдением и подставным шпионом заслуживал того, чтобы отнестись к нему по меньшей мере с уважением. Это необыкновенный горский головорец. Такие знания приобретаются кровью или громадным боевым опытом. Хотя здесь правильнее было бы сказать иначе. Это не опыт полководца, скорее искусство тайной войны. А где же мог набраться таковых знаний горский выращиватель наркоты? Ох, не нравится мне этот дядя. И одной наркоты... Ранее никому в этом мире неизвестной было достаточно для того, чтобы я отнес его в разряд непримиримых врагов. А еще и такие оперативные комбинации явно эта голова слишком зажилась на плечах хозяина. Как только мы выберемся из этой западни, займусь одноглазым вплотную. Ага, сейчас. А про молчащих забыл? Эти парни тоже долго ждать не будут, а, учитывая их союз с горцами, можно только гадать о том, какие жуткие идеи могут рождаться в головах подобных союзников. Ладно, об этом думать будем после. Сейчас задача номер раз — уцелеть. Уже в самое ближайшее время та часть наших противников что оцепило лес, начнет его прочесывать. Да, они могут предполагать, что какая-то часть окруженных успела улизнуть. И с большей долей вероятности в их числе мог оказаться и я. Мог ли? Смотрю на эту ситуацию глазами врага и понимаю, что тех данных, которыми они обо мне уже располагают, Достаточно для того, чтобы ответить на этот вопрос отрицательно. Пока что я ни разу не давал повода усомниться в том, что своих людей я просто так не бросаю. Не будем мы в этот раз считать противника глупее себя. Пока они не прочешут лес и не вытащат отсюда всех, кто в нем остался, они никуда не уйдут. «Какие у нас есть козыри?» «Темнота. Ну, еще час-полтора. Потом этот козырь утратит свою силу. Они на лошадях. Плюс это или минус?» «На ровном месте, безусловно, плюс. А вот в лесу это еще бабушка надвое сказала. Там, где однозначно пролезет пеший, далеко не всегда проедет всадник». не надо льстить себя мыслью о том что пешими горцы воюют хуже чем конными они и так и так противники их весьма неприятные поэтому данные обстоятельства скорее на руку им скорость передвижения у них выше еще есть вот этот дом точнее четыре стены это дает некоторые преимущество обороняющимся но весьма недостаточные, чтобы перевесить численное превосходство нападающих. Можно, конечно, заныкаться, но тогда всех попросту повыковыривает из ухоронок поодиночке. Тоже не вариант, хотя для этого еще надо нас найти. А вот чего противники явно не ждут, прилетевший ветерок, Бросил в мое лицо целую гамму запахов. Пахло выделанной кожей, лошадиная сбруя, холодным мокрым железом, оружием наездников и конским навозом. Ну, тут никаких пояснений не требуется. Осторожно выглядываю из кустов. Горцы не стали ждать рассвета. Часть их уже вошла в лес, и теперь редкой цепочкой Они двигаются в нашу сторону. Примерно половина из тех, кого я вижу, на конях, прочие спешились, так сказать, загонщики с факелами, чтобы освещать себе дорогу и осматривать лес. А всадники исполняют роль охотников, чтобы по первому крику загонщика подоспеть на помощь. Ну что ж, абсолютно разумные а главное – ожидаемое решение. Еще шагов пятьдесят, и они будут рядом с нами. Вовремя прибежавший к нам дозорный успел сообщить порядок построения противника, и кое-какие сюрпризы мы смогли ему подготовить. Хотя ничего принципиально нового я не услышал. Тактика прочесывания леса, что тут, что у меня дома – Не очень-то отличались. Два щелчка костяшками пальцев по ножнам клинка, и наша группа растворяется в кустах. Теперь ждать, по возможности не дыша. Прижимаясь спиной к деревьям и растянувшись на земле, вслуживаясь в шаги противника и поминутно ожидая встревоженного окрика. Теперь... Основная надежда на котов. Внешне, особенно на некотором расстоянии, они слабо отличимы от нападающих. Такие же островерхие шлемы, кольчуги и мечи. Различия между ними можно увидеть только при нормальном освещении. Вот монаха в рясе или солдата с копьем или арбалетом даже в этих условиях засекут на раз-два. От того-то никто из них сейчас голову и не высовывает Лес не плац и не поле он неровный ямки какие-то есть да деревья всякие торчат из земли в самых неудобных местах. От того-то и не получается у загонщиков держать строй неизбежно кто-то отстает в то время как его товарищи выходят впер. Да и опыта, соответствующего у них нет. Это не наши внутренние войска, которые таким делом частенько занимаются. Это обстоятельство мы тоже учли. Во всяком случае, постарались. Вот первый из загонщиков поравнялся с моим укрытием. Тут на земле лежит здоровенный выворотень. пройти мимо которого, но ну, никак невозможно. А вдруг под ним сидит целый десяток человек. Десяток, не десяток, а два человека здесь есть. И стоит только загонщику сунуть факел под нависающие корни, как его тут же перехватывает сильная рука. а знакомое шипение подтверждает успешность попадания. И успокоившийся загонщик продолжает свой путь. Моя же дорога лежит на следующий фланг. Выворотня здесь нет, Зато приличных размеров булыган присутствует. И там тоже ждет своего часа один из котов. Иду я, не прячась, подсвечивая себе дорогу факелом. Слава богу, в отряде был небольшой запас. И, покидая ямку под выворотнем Я успел его зажечь от чужого. Они тут все одинаковые, и различить глячей невозможно. Уж навряд ли всадники и загонщики сразу сообразят, что факелов вдруг стало больше, пусть даже на один. Зато и дергаться не станут, услышав шаги подходящего сзади человека. Тем более с факелом, значит, априори своего. А то, что загонщик, запнувшись, роняет вдруг факел, бывает. Тем более, что рядом еще один стоит. А теперь уже и не стоит. Дальше пошел. Надо полагать, вместе потопали. Так вот и получилось, что участок цепи шириной приблизительно в 30 метров теперь контролирует двое котов. А это весьма изрядное расстояние. В некоторых случаях.